Я пойду грибы намочу, сказала Марьяна и легко поднялась. Кожа до кости, сказала тётя Луиза, глядя на неё. Проходя мимо отца, Марьяна дотронулась кончиками пальцев до его плеча. Тот поднял трёхпалую ладонь, чтобы накрыть ею кисть Марьяны, но она уже убрала руку и быстро пошла к двери. Дверь открылась, впустив мерный шум дождя. И громко хлопнуло. Олег чуть было не сорвался вслед за Марианной, но удержался, неудобно как-то. Из второй комнаты вышел, не твёрдо ступая, один из сыновей Вайткуса. Сколько ему лет? Первый родился той весной, а другой недавно, когда выпал снег, значит, этому полтора года. А всего у Вайткусов шестеро детей. Мировой рекорд. Сахару, сказал сердито ребёнок. Я тебе покажу сахару, возмутилась Эгли. А зубы у кого болят? У меня? А басой кто ходит? Я, она подхватила мальчишку и унесла его из комнаты. Олег увидел, что его рука сама по себе снова зачерпнула сахару из миски. Он рассердился на себя и вылил ложку обратно. Постой, поднёс карту и облизал. Давай я тебе ещё кипятку налью, сказала тётя Луиза. Жалко мне ребят наших, всегда какие-то недокормленные. Сейчас ещё ничего, сказала Эгри, возвращаясь в комнату. Вслед ей нёс собасавитый рёв, вайт кусом младшего. Сейчас грибы пошли и витамины есть, хуже с жирами. Мы сейчас пойдём, сказала тётя Луиза. Ты бледная совсем. Ты не знаешь, почему. Эгли постаралась улыбнуться, но улыбка получилась гримасой, как будто ей больно. Эгли месяц назад родила ребёнка, девочку, мёртвую. Старый сказал, что ей уже поздно рожать, и организм истощён. Но она человек долго, род должен продолжаться. Ты понимаешь? Олег понимал, хотя разговор об этом неприятный, потому что об этом вроде бы не следует говорить. Спасибо за угощение, сказала тётя Луиза. Как ты умудрилась раздаться? Непонятно, сказал Томас, глядя, как Громозкое тело тёти Луизы плывёт к двери. Это я не от хорошей жизни распухла, сказала Луиза, не оборачиваясь. В дверях она остановилась и сказала Олегу: Ты от всех тревоглений к Кристине забыл зайти. Они тебя ждут. Нехорошо. Конечно. Как плохо. Он же должен был ещё час назад зайти. Олег вскочил: Я сейчас. Ну ладно, "Я так, для дисциплины", сказала тётя Луиза. "Я сама загляну. Своих сирот накормлю и зайду. Не надо". Олег выскочил на улицу следом за тётей Луизой и тут вспомнил, что забыл поблагодарить Эгли за кипяток с сахаром. Стало неловко. Они пошли рядом, идти недалеко. Весь посёлок можно обожать за 5 минут по периметру изгороди. Дома под косыми односкатными крышами теснились, прижимаясь один к другому, двумя полосками по обе стороны прямой дорожки, что резала посёлок пополам. от ворот к изгороди до общего сарая и склада. крытые плоскими длинными розовыми листьями водяных тюльпанов крыши блестели под дождём, отражая всегда серое, всегда туманное небо. четыре дома на одной стороне 6 домов на другой. Правда, три дома пустых. Это после прошлогодней эпидемии. Дом Кристины предпоследний, за ним только дом Дика. Тётя Луиза живёт напротив. Не страшно уходить, спросила тётя Луиза. Надо, сказал Олег. Ответ достойный мужа. Тётя Луиза почему-то улыбнулась. А Сергеев Марьяну отпустит? спросил Олег. Пойдёт твоя Марьяна, пойдёт. Ничего с нами не случится, сказал Олег. Четыре человека, все вооружённые, не первый раз в лесу. В лесу не первый раз, согласилась Луиза, но в горах совсем иначе. Они остановились на дороге между домами Кристины и Луизы. Дверь к Луизе была приоткрыта. Там блестели глаза. Приёмышь, Казик, ждал тётю. В горах страшно, сказала Луиза. Я на всю жизнь запомню, как мы по горам шли. Люди буквально на глазах замерзали. Утром поднимаемся, а кое-кого уже и не добудешься. Сейчас лето, сказал Олег. Снега нет. Принимаешь желаемое за действительное. В горах всегда снег. Но если пройти нельзя, мы вернёмся, сказал Олег. Возвращайтесь. Лучше возвращайтесь. Луиза повернула к своей двери, Казик выбежал к ней навстречу. Олег толкнул дверь к Кристине. У Кристины душно, пахнет чем-то кислым. Плесень уже закрыла стены как обои, и хоть плесень жёлтая, оранжевая, яркая, в комнате от этого не светлей. И светильник не горит. Привет, сказал Олег, придерживая дверь, чтобы разглядеть, кто где в тёмной комнате. Вы не спите? Ой, сказала Кристина. Пришёл всё-таки. Я думала, что ты не придёшь. Я Так и полагала, что забудешь. Раз вы в горы собрались, зачем обо мне помнить? Ты не слушай её, Олег, сказала тихо, очень тихо, почти шёпотом Лис. Она всегда ворчит. Она и на меня ворчит. Надоело. Олег нашёл стул, пожарил по нему руками, отыскал светильник. вынул из кошелька на поясе кремень и трут чего без света сидите спросил он там масло кончилось сказала лис а где банка нет у нас масла сказала крестина кому мы нужны две беспомощные женщины кто принесёт нам масло масло на полке справа от тебя сказала лис Вы когда уходите? После обеда, сказал Олег. Как себя чувствуешь? Хорошо, только слабость. Эгли сказала, что дня через 3 ты уже встанешь. А хочешь, мы тебя к Луизе перенесём? Я не оставлю маму, сказала Лис. Кристина не была ей матерью, но они давно жили вместе. Когда они пришли в посёлок Лись было меньше года. Она была самая маленькая. Её мать замёрзла на перевале, а отец погиб ещё раньше. Кристина несла лис все те дни. Она тогда была сильная, смелая. У неё ещё были глаза. Так и остались они вдвоём. Потом Кристина ослепла из-за тех же перекати поле. Не знали ещё, что делать. Вот и ослепла. Она редко выходит из дома, только летом, если нет дождя. Все уже привыкли к дождю, не замечают его, а она не привыкла. Если дождь, ни за что не выйдет, а если сухо, сядет на ступеньку, угадывает по шагам проходящих мимо и жалуется. Старый говорит, что Кристина немного ненормальная. А раньше она была крупным астрономом. очень крупного астронома. Лис как-то сказала Олегу: "Представь себе трагедию человека, который всю жизнь смотрел на звёзды, а потом попал в лес, где звёзд не бывает, и к тому же вообще ослеп. Тебе этого не понять". "Конечно", сказала Кристина. "Перенесите её куда-нибудь. Зачем ей со мной подыхать?" Олег доыскал на полке банку с маслом, налил в светильник и зажёг его. Сразу стало светло, и видна была широкая кровать, на которой под шкурами лежали рядом Кристина и Лис. Олег всегда удивлялся, насколько они похожи. Не поверишь, что даже не родственники. Обе белые, с жёлтыми волосами, с широкими плоскими лицами и мягкими губами. У Лис зелёные глаза. У Кристины глаза закрыты, но говорят, были зелёными. Масла ещё на неделю хватит, сказал Олег. Потом старый принесёт. Вы не экономьте. Чего в темноте сидеть? Фальшь, что я заболела, сказала Лис. Я хотела бы пойти с тобой. В следующий раз, сказал Олег. Через 3 года, через год. через этот год значит через 3 наших года у меня слабые лёгкие до зимы ещё долго выздоровеешь олег понимал что говорит не то чего ждала от него эта девушка с широким лицом когда она говорила о походе она имела в виду совсем другое чтобы олег всегда был вместе с ней потому что ей страшно она совсем одна. Олег старался быть вежливым, но не всегда удавалось. Лис раздражала. Её глаза всегда что-то просили. Кристина поднялась с постели, подобрала палку, пошла к плите. Она всё умела делать сама, но предпочитала, чтобы помогали соседи. С ума сойти. Барматал она, я видный учёный. Женщина, некогда известная своей красотой, вынуждена жить в этом хлеву, брошенная всеми, оскорблённая судьбой. Олег, сказала Лиза, поднимаясь на локти. Открылась большая белая грудь, и Олег отвернулся. Олег, не уходи с ними. Ты не вернёшься. Я знаю. Ты не вернёшься. У меня предчувствие. Может, воды принести? спросил Олег. Есть вода, сказала Лись. Ты не хочешь меня послушаться? Ну хотя бы раз в жизни я пошёл. Иди, сказала Лись. В дверях его догнали слова Олежка. Ты посмотри, может, есть там лекарство от кашля для Кристины. Ты не забудешь? Не забуду. забудет, сказала Кристина, и в этом нет ничего удивительного. Олег, ну что? Ты не сказал мне до свидания. До свидания.